Мортон Рей не мог разобрать надпись, сделанную из той страны, на стекле. «Классная комната. Домашние команды. Профессор Делла Корт». «Неправильно написали», — подумал Морт. «Слишком много». Морт стоял у гигантской доски. «Так». Морт стоял у гигантской доски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 Лёжа на полу, судорожно вцепившись руками в ковёр, трясясь всем телом и громко с придыханием всхлипывая. Он был в своём доме, в Тэшморе, а не в каком-то классе для великанов, и на Востоке уже занимался бледный рассвет. Всё в порядке. Это был сон. А теперь всё в порядке. Но это было не так. Потому что это был не только сон.